вообще Ежи и Петруч были просты. Они жили в деревне, ходили за водой, носили дрова, пили чай, курили, нюхали, спали друг с другом. Собственно, не было выбора. В деревне был только Ежи и Петруч. Остальные умерли. Они пили так много водки, что все умерли. А Ежи и Петруча остались. Они не могли пить. У них не было денег. Вокруг болота люди ушли. Остались Ежи и Петруча. То есть остались фактически не люди, а имена.